Глава восьмая В корзине находилось несколько десятков челюстят. «Какие же они милые!» Восхитился я и засунул руку внутрь, захотев их погладить. Мне чуть не отгрызли палец, но это совсем не убавило моей радости. Надо же! Я еще не создавал артефакты, которые умеют размножаться. Это надо отметить. «Ага, а что с ними делать?» Мрачно поинтересовался Владик. «Как что? Продавать, конечно!» «Да кому они нужны?» Вяло добавил вампир. «Вырастут в идеальной мусорке. Еще и город чище станет!» Ответил я, а сам подумал, что такие артефакты надо продавать по золотому за штуку. «За меньшие деньги я не готов буду с ними расставаться!» Вечером мы с Петровичем соорудили лоток для продажи челюстят. К тому же у нас в сарае осталось так много дерева, что у меня в голове возникла мысль о создании еще одного прилавка. Ведь я так и не решил проблему с напитыванием стульчика кровью. Так что на следующий день рядом с прилавком, на котором располагались стульчики, образовался еще один. Мы даже вывеску сделали. «Донорская кровь страдающим от узурпаторов». Первую половину дня я сам принимал доноров. «Подходи, не робей!» «Помощь, кровь сдавай скорей!» – кричал я речевку. С целью большего охвата целевой аудитории, Пука я отправил в другой конец рынка. Там он проявил самодеятельность и горланил своим охрипшим прокуренным голоском. «Кровь сдавай 5 миллилитров и получишь на пол-литру!» Надо ли говорить, что Пук собрал больше желающих? Правда, все с перегаром. А к обеду мне надоело это дело, и я поставил вместо себя Владика, который как раз распродал все стульчики. Только вот я не учел, что вампир свалится в обморок на первом же клиенте. Вот же селезенка верблюжья. Пришла пора уже найти хоть одного живого торгаша. На следующий день я повесил возле донорского прилавка объявление о поиске продавца. Но оказалось, что в средневековье мало кто умеет читать. Точнее, тем, кто умеет, работа на рынке была не нужна. Опять пришлось напрягать голосовые связки, махать руками, подключать мимику лица. «Донорская кровь ищет заборщика! Оплатой не обижу! Подходите!» Я увидел бредущего мимо замызганного мужика. Борода его торчала во все стороны, и взгляд был шибко печальный. «Эй, мужик! Ну тебе-то точно нужна работа! Посмотри на себя!» Мужик выпучил глаза, забормотал что-то невнятное и пошел быстрее, затем побежал. Неадекватный какой-то. А потом я обернулся к подошедшему сзади Петровичу. Ну, теперь причина понятна. Лицо его было немного мертвеньким. Тьфу ты, черт. Я забыл его подпитать магией вовремя. Вложил в него частицу маны, и он преобразился в просто побитого жизнью бомжа. Народ перестал шарахаться, а мне только этого и надо было. «Чего хотел?» – спросил я у мертвея. «Буль-буль!» – сказал этот многословный. Но я уже научился понимать его. Это значило, что молоток сломался и гвозди закончились. И еще он очень хочет о пахме... Так, это понятно. Пришлось идти в торговую лавку и покупать инструменты и материал. Пук – прирожденный торгаж. Будь-то всю жизнь только и делал, что зазывал людей. Вот он подтянул одного. Молодой парень растерянно осмотрел нас, а я растерянно осмотрел прилавок. Придумал. Проходи сюда, садись. Я поставил стул возле прилавка, а сам сел напротив. Ну, рассказывай. Чего рассказывать? Ответил парнишка. Где работал? Сколько работал? Есть ли... Почетные грамоты или чего там еще выдавали?» — пояснил я. «Нам ковбасу давали вместо денег!» — улыбнулся он, показав кривые зубы. «Понятно!» — махнул я рукой. «Свободен! Хотя... Хочешь кровь сдать? Денежку дам!» «Да!» — обрадовался парень. «Ага!» — ухмыльнулся я. «Да!» — ответил парень. «Что да?» — начал раздражаться я. Хочу сдать, ответил парень, вновь показав кривые зубы. Хочу денежку. Я у этого бедолаги взял в десять раз больше нормы и кроме медика еще вручил печеньку, как бонус. Так, что тут у нас? Пук ведет очередного кандидата. Здоровый мужик. Взгляд из-под лобья. Челюсть выдается вперед и торчит, словно приоткрытая полка в комоде. Где ты его откопал? шепнул я Пуку. «Шеф, он бил молотком в кузне неподалеку! Вот согласился! Хар-хар!» Я подошел к качку. «Итак, начинаем собеседование». Он лишь сильнее нахмурил брови. Видимо, был заинтригован последним словом. Я сел на свое место. «Так, приступим». На мои слова качок собрался в комок мышц, сильнее выдвинул челюсть, приготовился. «Расслабьтесь, просто ответьте на вопросы». «Какие?» Буркнул качок. «Ну так сейчас задам». «А какие задашь?» Спросил он, и я начал закипать. Но решил сдержаться. «Где работали до кузни? Сколько времени?» «Можно отвечать?» «Нет, пля. Нельзя отвечать. Нельзя. Задвинь свою полку и сиди, пялься вперед. Игра такая, мать твою. Я задаю вопросы, ты пялишься». Кричал внутри меня некромант. Но я лишь снисходительно улыбнулся в ответ. Да, можно. Что там было? Так, где работал? Да. В кузни. А до кузни? До кузни в школе учился и бревно тягал. Все понятно. Без комментариев. Надежда погасла, не успев зажечься. Извините, вы нам не подходите, ответил я. Что, все? «Можно идти?» Он и это спросил у меня. Когда же я его культурно послал на ху бабочек ловить? «Да, идите». «Куйте», — ответил я ему. «Чего?» Он опять нахмурился. «Говорю, идите ковать дальше». «А, ну это я, да». Он расплылся в добродушной улыбке. «Так, ну кто там следующий? Пук уже вон ведет». Уцепился за штанину и тащит его ко мне. Цепкий малый. Добрый день. Присаживайтесь. Я посмотрел и тут же икнул. Передо мной сидел лысый уголовник с наколками на пальцах и прищуренным взглядом. Пуг бандита какого-то что ли притащил? Где он их берет? Здоров! Недобро оскалился татуированный. Я мельком прочитал надпись на пальцах левой руки. Ваван. «Баван?» – спросил я. «Узнал». Вновь оскалился бандит. «Конечно!» – решил я подыграть. Че надо? Пришить кого? Или сумарь подрезать? Или уши отрезать? Или...» «Ничего из этого!» – поморщился я. «А чё звал?» – оскалился тип и пригладил несуществующие волосы. «Обознался!» – ответил я. «Ну, если что, зови!» «Услышал кровь от сурка и думаю, о, меня!» «Не, все хорошо!» «Если пришить, зови Вавана, понял?» Оскалился он еще сильнее, видимо, представил, как он будет пришивать. «Всего доброго!» «Фуф!» Я схватился за голову, она начала потихоньку мыть, но пук был неумолим. Я визуально осмотрел севшую передо мной следующую кандидатуру. «Да!» Именно женского рода. Женщина с помаженными красными щеками, краснющими губами. Под носом большая бородавка. Груди пятого размера чуть ли не вываливаются из тонкой блузки, демонстрируя край черного бюстгальтера. «Привет!» А голос нежный, правда жует она что-то. Судя по запаху, вроде табак. «Добрый день! Расскажите о себе!» «Я Олевтинья». Голос стал нежнее. «Могу в любых. Оралка, стандарт, группен и грища». «Я не про это», — ответил я, теряя терпение. «Ох ты проказник!» Она подмигнула. «Это тоже могу, но будет дороже». «Да чтоб вас всех! Мне надо работника нанять, и кровь нужна, а я тут...» Вы нам не подходите, извините. Я доброжелательно улыбнулся. Извините, простите, ехидно повторила она за мной. Охо-хо, я уже теку, облизнула она языком свои губы. Ну и утекайте, слегка повысил я голос. Если что, я в кабаке дохлый кролик, и отправила мне воздушный поцелуй. И напоследок свою жвачку прилепила под прилавок. «Да чтоб вас всех разорвало!» Я сбросил несколько стульчиков с прилавка, но потом поставил их обратно и сел на место. «Потому что этот пук вел следующего кандидата!» Мужичок снял шапку, оттуда выпала копна волос цвета сена. Но с картошкой глаза добрые понимающие. «Ну вот, есть шанс, как говорится. Итак...» Обнуляемся вперед. Добрый день. Обратился я к мужику. А как же не добрый? Добрый, конечно, я устал с утра, коровку-то свою подаил. И говорю женке: Один-то добрый начался. А она почему? А я. Да, потому что солнце теплее светит. И смотри, говорю я ей: Значит, сколько молока ты наша коробушка дала? А она всхлипнула и говорит: И правда, добрый. Мужичок замолчал, а я полминуты переваривал полученную информацию. Не переварил и выкинул ее из головы куда поглубже. Где работали? Сколько времени? Где я только не работал. Вот только что назвать работой? Вот сосед говорит. Я, говорит, на работу устраиваюсь. А я ему. Ты дурак? Ты уже работаешь? Вышел на улицу. Поработал. Махнул рукой. Опять поработал. Так что ж, получается, мы всю жизнь работаем и сами не понимаем. Еще соседка наша. Вот дуреха. Так, подождите. Я говорю, дуреха она. Вышла, значит, за нашего Федьку. Говорит, работать не хочу, пусть он работает. А Федька знаете что? Стоп! Крикнул я. Работал везде. Пробормотал мужичок, выпучившись на меня добрыми глазками. Вы нам не подходите. Ответил я и вышел из-за прилавка. Мужик еще что-то рассказывал Пуку, пока тот его оттаскивал от прилавка. А я понял, что не выдержу и действительно позову Вавана, Или сам кому-нибудь пущу кровь. Конечно, на наскульчак. Пук, больше не надо никого приводить. Устало обратился я к чавкающему питомцу. Да выплюнь ты эту гадость. Понял, не буду приводить. За сигаретку, хар-хар. Я был расстроен. Не получилось найти нужного человека. И я понимал, что теряю день. Завтра опять на этом же месте выбивать информацию у разных сомнительных личностей. Но вот направляется какая-то толпа. Судя по всему, впереди инквизитор. Точно! Получается, мой рейтинг взлетел до небес. Враги-то все статуснее, а тут тырка в подворотни до целого пухленького инквизитора. Он как нервничает и глазками пыхает того и гляди, сожжет. Ты некромант! Остановился он поодаль, и толпа магов за ним замерла. Я гляделся назад, вправо, влево посмотрел. «А что, есть еще один рядом?» «Меня от таких, как ты, тошнит!» Нахмурил брови некромант. «Одни проблемы создаешь вокруг. Убирайся с глаз моих!» «Можете расслабиться. Меня от вас не сильно тошнит!» Гостеприимно улыбнулся я. «Нравилось мне злить таких, как он. Если что, это комплимент!» «Да... да как ты смеешь!» Инквизитор чуть не задохнулся от возмущения, покраснел и грозно тряхнул своим пузом. «Да вот так и смею!» — крикнул я в ответ. «И отсюда не собираюсь уходить!» «Ты рискуешь!» — ответил он. «Да, я рисковый малыш!» — кивнул я. «Убирайся, и мои люди тебя не тронут!» В крике инквизитора чувствовалась ненависть. «И что я ему плохого сделал?» «Не уберусь!» ответил я. «Даже больше скажу. Продолжу здесь торговать». На что инквизитор скрипнул зубами и прорычал. «Ну тогда ты познакомишься сейчас с мастером Сунькуем». Вперед выбежал какой-то сгорбленный, но очень подвижный старикан с длинной бородкой. Глаза его были хитро прищурены. Да, в руках у него был посох, но он им не заклинания вытворял, а нечто другое. Громко крикнул он, грозно посмотрев на меня, и начал крутить посохом вертушки. Я не удержался и прыснул со смеху от нелепости ситуации. Использовать посох так бездарно, это еще надо умудриться. Вот старикан сделал еще несколько финтов и, подпрыгнув, выполнил шпагат в воздухе. Затем упал на ноги и вновь принялся двигаться, как пьяная мартышка. Продолжил крутить посохом, как мельницей вокруг себя. Затем вновь остановился, прожег меня выпученными глазами, в которых аж сосуд, кажется, лопнул. Крикнул он и вновь начал танцевать. А я не смог удержаться и закатился в смехе. Просто не мог остановиться. Когда я немного успокоился, вытирая слезы от бурного веселья, увидел, что этот старикан приближается. О, и посох загорелся красным. Будет какой-то огонь! Я применил простенькое, но эффективное заклинание. И кристалл на его посохе разлетелся на осколки. А, так это был алмаз! Интересно, как так вышло, что я умудрился разбить его? Видимо, переборщил с маной. Старик растерялся, танцевать перестал, вытаращил глаза на посох. Просто поклонился и ушел. Ну вот и славно. Кто там следующий? «Ты что, сдурел?» – Зарал на старичка инквизитор. А тот, бочком не обращая внимания на него, протиснулся сквозь толпу и был таков. «Ну что, кто еще для меня что станцует?» – злорадно ухмыльнулся я. «Я бы хотел увидеть ламбаду». «Да ты охренел!» – чуть не завизжал инквизитор. «Да, я охренел!» – и погладил зверька, который готовился дать отпор. А вот Пук чего-то позеленел. Советую на всякий случай отойти. Или лучше найти надежное укрытие. И на всякий случай защитить органы дыхания. «Взять эту мразь!» Задыхаясь от ярости, махнул на меня Инквизитор. И толпа магов с матерными оскорблениями ринулась на меня. А я передумал подключать Пука. Веселиться так уж на полную катушку. Что там от облака Пука? Ну, пустит он газ. Порыдают они, возможно, словят глюки. Когда до меня оставалось несколько метров, я взял в руки слегка светящийся стульчак и наслал на всех нападающих проклятие поноса. Первые ряды магов резко остановились, на них следом наткнулись вторые. И так эта компания повалилась на Двадцать 23 бурчащих живота слились в одно мощное бурчание – Это первый сигнал к приближающемуся катаклизму, который будет их терзать, пока я не скажу «стоп». Каждый из них превратится в вулкан, только в перевернутом виде. И будет им, пока я не скажу, что он больше не вулкан». «Эх, хорошо побежали. Правда, этот запах...» «Пук, ты не лучше пахнешь!» — зажав нос, обратился я к зверьку. На что скунс даже оскалился в улыбке. «Щел за комплимент, значит». Я выиграл битву, но не выиграл войну. Поскольку инквизиторы знали, где я живу, было решено сменить дислокацию. В этом мне помогла та же доска объявлений на рынке, ибо там можно было отыскать практически все, что угодно. Правда, у меня оставался вопрос, кому все это писали, когда большинство населения безграмотные? Присмотрелся и нашел ответ на этой же доске. Писарь приходит в 7 утра для записи объявлений. Но может немного опоздать. Я выбрал ближайший к моему производственному сараю дом и пошел смотреть. Уже издалека я понял, что это мое. Одноэтажное строение с треугольной крышей. Черные каменные стены. Покрытые паутиной окна. Увядшие растения вокруг. Словно этот дом и вовсе прокляли. Самое то. И стоило мне зайти во двор, как я в этом убедился. Здесь пахло кладбищем. Моя любимая атмосфера. «Эй, ты лучше не суйся туда!» Прокричала мне соседка из-за забора. «Это еще почему?» Возмутился я. «Дык, дом проклятый!» Объяснила она. «Замечательно! Мне подходит!» Радостно кивнул я. «А хозяин где?» Рыжеволосая женщина вытаращилась на меня. «Шутишь, что ли?» С надеждой спросила она. «Неа! Где хозяин?» Внутри! В ее голосе сквозило удивление. Но я его последний раз видел два дня назад. Может, уехал? Я подошел к двери и постучался. Створка со скрипом приоткрылась. Зашел внутрь и громко крикнул. Есть кто? В ответ тишина. Почти как на кладбище. М, -м, -м, м Осталось хозяина найти. Я прошелся по дому, осмотрел каждую комнату. Даже на чердак забрался, где мне очень понравился резной стол из красного дерева. Буду на нем свои зелья варить. Хозяина нашел на заднем дворе. Меня смутила баня, от которой исходило тепло. В парилке, распластавшись на полке, лежал труп. Походу, это и есть хозяин. Видимо, забыл, что из парилки надо периодически выходить. Или парку поддал так, что аж сам закипел. М да. И о смерти его никто не знает. Мне настолько понравился дом, что я решился на крайние меры. Подготовил заклинание и воскресил мужика. За сутки его тело сильно раздуло, обожженная кожа отваливалась при каждом движении. Мне не впервой смотреть на трупы, но тут даже я отвел взгляд. «Дети есть?» – спросил я у него. Зомби замотал головой. «Нет, мол, один живу». «Мой вариант». Но заплатить все равно надо. Иначе муки совести замучают, что пользуюсь чужим добром на халяву. Дал ему медяк. Я снимаю в аренду на месяц твой дом. Хорошо? Зомби кивнул. Ну вот, хозяин согласился. Деньги приняты? Значит, можешь упокоиться. Иди вон в земельку под тем деревцем, зарывайся. Махнул я в сторону раскидистого дуба недалеко от бани. Зомби послушно потопал дереву. Закопался, я скажу, он очень быстро. Через пять минут о нем напоминал лишь еле заметный земляной холм. Вечером я прогуливался по улице, оставив Владика, Петровича и Пука на хозяйстве. Ходил, бродил, наслаждался погодой. Как вдруг почувствовал, как в карман лезет чья-то рука. Челюсти тут же укусили воришку. «Ай!» – услышал я детский голос. Его владельцем оказался чумазый малец, одетый в рваную рубаху, такого же состояния штанишки, Потрепанные ботинки, а сверху кепка на размер больше. «Ну что, в жандармерию тебя отвезти?» Грозно посмотрел я на него. «Нет, дядя, не надо туда!» Умоляюще взглянул на меня пацан. «А твой друг тоже по этому делу?» Я махнул в сторону еще одного парнишки, не сильно отличающегося как по одежде, так и по внешности. «Это братишка мой!» Я подумал минуту, как лучше поступить. Мне стало жалко пацанов, поэтому и предложил им. «Пойдете ко мне на работу?» Решил взять мальцов на стажировку. Все равно вариантов больше не было. «Ага, пойдем!» Улыбнулся пацан и махнул своему брату. Когда они собрались, я добавил. «В общем, пока можете обустроиться в новом доме. Еду, теплый кров и оплату гарантирую». Мальчишки кивнули, не веря своему счастью. «Но сразу предупреждаю!» «Работа специфическая», – добавил я, и они кивнули еще раз. Только я завел пацанов в дом, один из них сделал пару шагов вглубь прихожей. Вдруг по стенке проползла тень, и что-то зловещее набросилось на него.